День был чудесный, и Джемс пошел пешком через хайд парк к Сомсу, где он собирался пообедать, так как Эмили лежала из-за подагры в постели, а Рэчел и Сисели гостили за городом. Он пересек Роу и направился к Найтс-Бридж-Гейт через коротко подстриженную спаленную солнцем лужайку, где бродили овцы, сидели влюбленные парочки –